Глава шестая. Настя. Рассказывай. Только не спрашивай ни о чем, ладно. Мы с Нейкой одновременно замолчали. Ее выразительный взгляд, и с ней ясно дал понять, что хотя бы вкратце, но объяснить появление около центра Воронцова мне придется. Я и сама понимала, что придется. Но как? Не представляла. Нужно было начинать с самого начала. Это мало того, что было бы долго, так еще и больно. «Мы были женаты», — призналась я нехотя. «Но это давно кончилось, Ник». «А Никитка?» Теперь я выразительно посмотрел на нее. И без того огромные глаза Вероники стали еще больше. Потуже, затянув шнурок на ботинке, я вышла на лед. До начала ледовой тренировки оставалось совсем немного. Хотелось покататься, пока не пришли дети. Это всегда помогало прогнать из головы дурные мысли. Правда, на этот раз мысли были как раз не дурные. Полночи я думала, что делать. Благо, на моем присутствии в своей постели Жене не настаивал, и на исполнение супружеского долга тоже. Но что могло прийти ему на ум дальше? Выход был один — попросить Нику о встрече с ее мужем. Собираясь на работу, именно это я и думала сделать. Но потом поняла, что не должна вмешивать ее в свои проблемы. Никого не должна. Наши с Женей отношения были только нашими, и разбираться в них нужно было только нам. «Ты знаешь...» — Вероника присоединилась ко мне. «Я чего угодно могла ожидать, но такого...» «Когда мы поженились, я не думала, что Женя будет мэром», — со вздохом ответила я. Я вообще не думала. Если бы думала... Договорить я не успела. Наткнулась взглядом на подошедшего к бортику Степана Яковлевича. Сегодня он был еще угрюмее, чем во время нашего разговора в кабинете. Смотрел на каток и на нас с некой с непонятной мне «Что-то не нравится он мне», — озвучила мои мысли подруга. «Подожди здесь, хорошо?» Остановила я ее а сама подъехала к директору. «Что случилось?» спросила я сходу. «И я не про центр, Степан Яковлевич. Что еще случилось?» Он глянул на меня из-под бровей. Этот взгляд я запомнила с первой нашей встречи. Тогда он напугал меня. Не умеющий ничего, кроме как стоять на коньках девчонку, с того и гляди грозящим начать лезть на нас пузом. Руководители двух школ до него... Вежливо отказали мне. От этой встречи я тоже не ждала ничего. Но Степан Яковлевич не посмотрел ни на мое положение, ни на отсутствие тренерского опыта. «Знаешь, за что я тебя всегда ценил, Настя?» Недолгая пауза. Я могла бы ответить, но предпочла выслушать его. «Ты редко заходишь издалека и видишь то, чего многие не видят. Еще ты не боишься показаться смешной». Здесь вы преувеличиваете. Я хотела улыбнуться, но улыбки не получилось. Нет, но это не главное. Главное, за что я ценю тебя, искренность и твоя интуиция. Его слова про интуицию заставили меня напрячься. И не зря. Степан Яковлевич еще раз обвел каток взглядом и остановился на мне. «Меня попросили покинуть место», — сказал он вне зависимости от того что будет с центром утром я ездил в департамент подписал заявление о собственному желанию вас переводит уточнила я не до конца понимая нет настя не переводит я черт подери всю жизнь отдал своему делу а меня как щенка за шкирку в сердцах рубанул он рукой твари да черт бы с ними Жалко центр. Я за него готов был бороться, а так... Кому он нужен? Дети, кому нужны? Мне? Решительно заявила я, прямо посмотрев ему в глаза. Мне нужны. И дети, и центр, и вы мне нужны, Степан Яковлевич. Я и за вас поборюсь, будьте уверены. Сказав это, я открыла дверцу. Отпустите меня сегодня. Он нахмурился. Понял ли что-нибудь? Вряд ли. А вот я все поняла. Все, провались пропадом, этот сукин сын. Охранник в городской мэрии остановил меня еще на подходе к рамкам. До сегодняшнего дня бывать мне здесь не приходилось. Но Воронцов не оставил выбора. «Вы записаны на прием?» «Да», — ответила я, не колеблясь. «Ваш паспорт?» Достав я, хлопнула им по стойке. Охранник хотел взять его, но я придержала ладонью. «Вряд ли я есть в ваших списках. Если вы записаны на прием...» «У меня пожизненная запись на прием», — перебила я его раздраженно. Он непонимающе уставился на меня. Меня это взбесило. Виноват он. Как и личный охранник моего мужа был только в том, что выбрал в качестве работодателя еще ту сволочь. Но я была не в настроении держать ярость внутри. «Воронцов у себя?» Он замялся. Видимо, отвечать на такие вопросы ему было не положено. «У себя или нет, я спрашиваю?» Спросила я еще резче. «Успокойтесь». Я заметила, как он нажал кнопку на телефоне внутренней связи. «Решил подмогу вызвать? Отлично». Прищурившись, я бросил ему паспорт. Тот пролетел и шмякнулся ему об грудь. Послышали шаги. Возле первого нарисовался еще один охранник. «Вам лучше покинуть здание, девушка», — обратился он ко мне. «Здание я не покину». Я повернулась к нему. «Что мне лучше решать не вам. А вот что лучше сделать вам, я скажу. Вам лучше сообщить Воронцову, что пришла Настя, и что Настя очень хочет его видеть». Первый охранник хмыкнул. «Весело ему?» Мне вот было совсем не весело. Мужчина, пять лет назад выставивший меня из своей квартиры, а заодно из жизни, решил вдруг, что может разрушить мою. «Весело?» «Тут таких Насть...» «Таких Насть тут может быть сколько угодно, но жена у вашего хозяина одна». Глупая ухмылка так и застыла на губах охранника. Кашлянов, он покосился на второго. Тот молчал. «Вы все правильно поняли. Я?» жена Евгения Воронцова. Поэтому лучше вам сообщить ему, что я тут, и побыстрее. В извинениях передо мной само собой рассыпаться никто не спешил, как и принимать на веру услышанное. Отведя меня в сторону, охранник сказал, чтобы я подождала. Сам же взялся за рацию. Ждать пришлось недолго. Через несколько минут возле поста появился высокий молодой человек. Впечатление создавалось, что отглажен у него не только пиджак, но и лицо. «Пойдемте со мной, Анастасия Сергеевна». Перекинувшись несколькими словами с помрачневшими блюстителями спокойствия моего мужа и его окружения, обратился он ко мне. Я поднялась с кресла. Усмехаться больше никто и не думал. Кабинет мэра находился на третьем этаже. Пройдя по широкому застеленному шикарным ковром холлу, мы оказались в приемной. Молоденькая, похожая на пухлую куколку-секретарша со стрижкой каре, уже ждала нас. «Пройдемте!» Встретив, она повела меня дальше, к деревянной двери, которая вполне могла бы занимать достойное место в замке средневекового лорда. Красиво и неприлично дорого. Как ни старалась она скрыть интерес, было ясно, что мое неожиданное появление привело всех в замешательство. Я тоже не удержалась, присмотрелась к ней. Хорошенькая. Учитывая, что все окружавшее моего мужа должно было доставлять ему удовольствие, это было неудивительно. Опрос был лишь в том, какого именно рода удовольствие она ему доставляла. Развить мысль я, к счастью, не успела. Секретарша распахнула дверь и вошла со мной в кабинет. Женя стояла, опираясь на массивный стол. Взгляд его был прикован ко мне тяжелый, холодный. «Свободно, Мара», не посмотрев на помощницу, бросил он. Я почувствовала, как колыхнулся воздух у меня за спиной. В кабинете повисла тишина. «Я тебя внимательно слушаю», — наконец сказал Женя. «Нет, Воронцов», — решительно подошла ближе. «Это я тебя слушаю. Какого черта ты лезешь туда, куда лезть право у тебя нет?» «Кто ты такой, чтобы расставлять людей, как фигурки на шахматной доске? Ты...» Вместо ответа он показал табличку с собственным именем, рядом с которой лежала его ладонь. «Вот же мерзавец. И что дальше? Считаешь, если ты сидишь в этом кресле, можешь швырять людей, как тебе заблагорассудится? И не надо говорить, что ты не имеешь никакого отношения к тому, что петрова заставили написать заявление. Не поверю». «Я и не собирался этого говорить», — со скучающим видом ответил он. «Я тебя предупреждал, Настя, ты не послушала». Я стиснула зубы. Руки сжались в кулаки сами собой. Я ничего не могла сделать, и Женя это знал. Во взгляде его сквозила уверенность в собственной неуязвимости. «И что ты хочешь? Чтобы я была послушной женой, заглядывала тебе в глаза и виляла хвостиком?» «Неплохо». Он слегка склонил голову, словно прикидывал, как это будет выглядеть. «Но для начала научись делать то, что я тебе говорю. Это избавит нас с тобой от множества проблем». «Ты себя слышишь?» Окончательно вспылив, я преодолела оставшееся между нами расстояние. «Ты приказал лишить человека дела, которому он посвятил свою жизнь, только потому что я не поехала в салон?» «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». «Теперь ты понимаешь, что я не намерен бросаться словами. Ты будешь делать так, как нужно мне. На этом все». «Не все», – процедила, глядя на него снизу вверх. «Ты вернешь Петрова на место, понял? Он тут ни при чем». «Это не имеет значения». Он переложил подкатившуюся к краю стола ручку по другую сторону от таблички. Снова поднял взгляд на меня. «Ты правильно сказала. Тебе я ничего не сделаю». Но у меня много других рычагов давления. Я буду жать на них, пока не добьюсь своего. Я поглубже вдохнула, стараясь унять ярость. Женя всегда умела использовать слабости окружающих в своих интересах. И злость тоже. Чтобы быть с ним на равных, мне нужно было думать рационально, хотя бы настолько, насколько я теперь могла делать это. Не боишься, что в один далеко не прекрасный момент обломаешь зубы? Твой предшественник, помнится, закончил не очень хорошо. Излишняя самоуверенность никого не доводит до добра. «Излишняя не доводит», — согласился он. Нажал кнопку на аппарате внутренней связи и распорядился. «Мара, принеси два кофе. Отдельно сливки и сахар». Секретарша в ответ пискнула, но он ее даже не дослушал. Скрестил руки на груди. Только что во взгляде его сквозило надменное спокойствие Теперь меня обдало холодом. В четверг мы идем на прием. Ты должна быть на высоте. Во всем, Настя, — сказал он и подчеркнуто повторил. Во всем. В твоих интересах, чтобы я остался тобой доволен. А если не останешься? Тогда мы продолжим с этого места. Твоя подружка, кажется, работает на дому. Как у нее дела с налогами? самозанятых, конечно, много не возьмешь, но, как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок». «Сукин ты сын!» – прошипела я с ненавистью. Он усмехнулся. «Еще есть твоя помощница, Вероника. Ее брат неплохо устроился, а говорят, бывшие наркоманы...» «Хватит!» – резко оборвала я его. «Если уж на то пошло соваться к Нике, я тебе не советую». Раз уж ты так хорошо осведомлен обо всех, кто меня окружает, должен знать, что она не девочка с улицы. Или хочешь помириться силами с ее мужем? Смотри, как бы боком не вышло». «В четверг мы идем на прием», — повторил он. «Продолжим после этого. А сейчас у меня много дел». Взгляд его устремился к двери, одновременно с раздавшимся в кабинете деликатным стуком. Подождав несколько секунд, В кабинет вошла секретарша. Ничего не говоря, поставила на стол под нос и все так же молча ушла, предварительно взглянув на начальника с нимым вопросом. Он проигнорировал ее. Я дождалась, пока она уйдет. «На прием ты пойдешь без меня. В среду я уезжаю в Сызрань и вернусь только в воскресенье. У моей ученицы важные соревнования». «В четверг ты идешь со мной на прием». Он налил в кофе сливки. Взял кусочек сахара, но передумал и вернул на блюдце. Твоя ученица может ехать куда угодно, ты нет. «В среду я уезжаю в Сызрань, Женя», — отчеканила я в ответ. «Нет». «Да», — сказал я еще тверже. «Хорошо», — неожиданно согласился он, немного помолчав и отпив кофе. не учти, сделаешь по-своему, что-то может пойти не так». У твоей подруги, ученицы. Его угроза должна была остановить меня, но вместо этого она дала мне силы и решимость. Знаешь что, тебе не жена нужна, а кукла. Она не будет с тобой спорить, у нее не будет собственной жизни. Сможешь одевать ее во что захочешь, таскать куда захочешь, даже трахать ее сможешь. Сплошное удовольствие и никаких проблем. Трахать я могу и тебя. Можешь. Я шагнула к нему, дотронулась до его груди и шепнула. «Но я постараюсь сделать все, чтобы тебе это не доставило удовольствия». Я резко ударила его по руке, в которой он держал чашку, и тут же отступила назад. Женя зашипел, выругался. Сука была самым приличным, что я услышала в свой адрес, но мне было все равно. Больше ничего не сказав, я вышла из кабинета. «Твой хозяин обляпался». Бросила я вставшей навстречу Маре. «Помоги ему и сделай это так, чтобы он получил максимум удовольствия». Она, непонимающе, хлопнула глазами. Я махнула на кабинет и вышла из приемной. «Сволочь! Какая же он сволочь! Как бороться с ним, я не знала, но знала, поддаваться ему нельзя. Иначе я стану куклой, которую можно одевать во что вздумается, таскать на приемы и трахать. Удобной куклой для господина мэра».